Часть первая. Глава 1 Наступил новый 1652 год. Январь был морозный, но сухой. Суровая зима покрыла всю жмуть толстым воршин белым саваном. Ветви деревьев гнулись и ломались под тяжестью снега. Днем на солнце он слепил глаза. Ночью при луне его поверхность, стянутая морозом, сверкала призрачными искрами. Звери подходили к человеческому жилью, а жалкие серые птицы стучались клювами в заиндивившие стекла окон. Однажды вечером панна Александра сидела в людской вместе с дворовыми девушками. Это был старинный обычай Белевичей, когда гостей не было, проводить вечера с челядью, петь божественные песни и просвещать темный люд. Так делала и панна Александра, и делала тем охотнее, что среди ее дворовых девушек были почти одни шляхтянки из бедных сирот. Они исполняли всякую, даже черную работу и прислуживали панне, но зато учились манерам и были на другом положении, чем простые девки. Были среди дворовых девушек и крестьянки, которые отличались главным образом своей речью. Многие из них даже не говорили по-польски. Панна Александра вместе с родственницей своей, панной Кульвец, сидела посередине, а девушки по сторонам, на скамьях. Все они пряли. В огромном камине под покатым навесом горели толстые сосновые бревна, то угасая, то вспыхивая большим ярким пламенем и искрами, когда подросток, стоявший у камина, подбрасывал в огонь мелкого березняку и лучин. Когда пламя вспыхивало ярче, оно освещало темные деревянные стены огромной горницы с очень низким бревенчатым потолком. У балок висели на нитках разноцветные звездочки, сделанные из облаток и дрожали в нагретом воздухе. Из-за балок выглядывали мотки чесанного льна и свешивались по сторонам, как турецкие бунчуки. Почти весь потолок был ими завален. На темных стенах сверкала, как звезды, оловянная посуда, расставленная на длинных дубовых полках. В глубине у дверей лохматый Жмудин с шумом ворочил жерновами и бормотал под нос какую-то монотонную песню. Панна Александра молча перебирала четки, девушки пряли, не разговаривая друг с дружкой. Свет огня падал на их молодые румяные лица, Сами же они, подняв руки к прялкам, левыми пощипывали мягкий лен, а правыми вертели веретено и пряли усердно, точно в перегонки, под суровыми взглядами панны кульвец. Порой они поглядывали украдкой то друг на друга, то на панну Александру, точно выжидая, скоро ли она велит жмудину бросить жернова и начнет петь божественные песни но они не переставали работать и все пряли. Нитки велись, веретены жужжали, спицы мелькали в руках панны Кульвиц, а лохматый Жмудин ворочал с шумом жернова. Порой он прервал свою работу, видно, что-то портилось в жерновах, и раздавалось его гневное восклицание. «Падлас!» Панна Александра поднимала голову, точно разбуженная тишиной, наступившей после восклицаний Жмудина, Тогда пламя освещало ее лицо и глубокие голубые глаза, смотрящие из-под черных бровей. Это была красивая панна, со светлыми волосами, бледной кожей и нежными чертами лица. В красоте ее было что-то, напоминавшее красоту цветка. Траурное платье придавало ей строгую серьезность. Она сидела у камина, как бы во сне, погруженная в глубокие думы. Быть может, она думала о своей судьбе, которая должна была скоро решиться. По завещанию, она должна была стать женой человека, с которым не виделась уже лет десять, а так как ей не было и двадцати, то у нее осталось лишь смутное детское воспоминание о каком-то мальчике-сорванце, который во время своего пребывания с отцом в водоктах больше бегал по болотам с самопалом, чем смотрел на нее. Где он? И каков он теперь? Вот вопросы, которые теснились в голове задумчивой панны. Она знала его еще по рассказам покойного подкомория, который за четыре года до своей смерти предпринял далекое путешествие в Оршу. Судя по этим рассказам, это был кавалер, способный на великие подвиги, да только больно горячий. После условия, заключенного между старым Белевичем и Кмицецем отцом, относительно женитьбы их детей, молодой человек должен был приехать в Вадокты, чтобы представиться невесте. В это самое время разгорелась война, и кавалер, вместо того, чтобы навестить невесту, отправился на поле брани. Там он был ранен и лечился дома, потом ухаживал за больным отцом, потом опять вспыхнула война, И так прошло четыре года. Теперь со смерти полковника прошло немало времени, а к Кмицеце не было и слуху. Значит, было о чем призадуматься панне Александре. А может, она и тосковала по нему, еще его не зная. И ее чистое сердце жаждало любви именно потому, что еще любви не знала. Нужна была только искра, чтобы в нем загорелось пламя, спокойное, но ясное, ровное и неугасимое. Ее охватывало беспокойство, порой приятное, порой мучительное. В душе рождались вопросы, на которые ответа еще не было. Он должен был прийти из далеких полей. Первый вопрос ее был, добровольно ли он идет на брак с нею, и ответит ли готовностью на ее готовность. В те времена соглашения между родителями о браке детей были делом обыкновенным, а дети даже после смерти родителей, связанные их благословением, не могли нарушить договора. В самом сватовстве своем она не видела ничего странного, но она знала, что желания не всегда идут рука об руку с долгом, и русую головку панны беспокоила мысль, будет ли он любить ее. Как стая птиц кружит над деревом, одиноко стоящим в поле, так вопросы кружились в ее голове один за другим. Кто ты? Каков теперь? Жив ли еще? Или тебя убили где-нибудь? Далеко ли ты? Или близко? Сердце панны, открытое навстречу милому гостю, Невольно рвалось к далеким странам, лесам, снежным полям и кричало «Приди, милый!», потому что нет на свете ничего тяжелее ожидания. Вдруг, точно в ответ на ее призыв, снаружи, из этой снежной ночной дали донесся звук колокольчика. Девушка вздрогнула, но очнувшись, вспомнила, что это верно, из пацанелей прислали за лекарством для молодого полковника как присылали почти каждый вечер. Мысль эту подтвердила и панна Кульвиц, говоря, «Это верно, приехали от гаштофтов за лекарством». Неровный звук колокольчика, привязанного к дышлу, доносился все яснее и яснее. Наконец он вдруг умолк. Сани, очевидно, остановились перед домом. «Посмотри, кто приехал?» сказала панна Кульвиц Жмудину. Тот вышел из людской, но через минуту вернулся и, принимаясь опять за жернова, произнес флегматично "Пана Скмитас". «Сбылось!» — воскликнула панна Кульвиц. Девушки вскочили, прялки и веретено попадали на пол. Панна Александра тоже встала. Сердце ее билось, как молот, На лице выступил румянец, но она нарочно отвернулась от камина, чтобы никто не видел ее волнения. Вдруг в дверях показалась какая-то высокая фигура в шубе и меховой шапке. Молодой человек вошел в избу и, заметив, что он в людской, спросил звучным голосом, не снимая шапки, «Гей, а где ж ваша панна?» «Я здесь» ответила довольно твердым голосом панна Белевич. Услышав ее ответ, гость сорвал шапку с головы, бросил ее на пол и, поклонившись, сказал «Я Андрей Кмицец. Глаза панны Александры на мгновение остановились на лице гостя и опустились. Золотистые, как рожь, волосы, выстриженные в кружок, Серые глаза с пристальным взглядом, темные усы и молодое смуглое лицо с орлиным носом, веселое и удалое. А он, подбоченившись левой рукой, правой провел по усам и сказал. Я еще не был в Любиче, а все птицы сюда, чтобы поклониться панне Ловчанке. Ветер принес меня прямо из лагеря. «Вы знали о смерти дедушки Подкоморья? спросила Панна. «Нет, не знал. Но я оплакал моего благодетеля горькими слезами, когда узнал это от шляхты, присланной отсюда ко мне. Это был искренний друг моего покойного отца, почти что брат. Ватс Панне известно, что он четыре года тому назад был у нас в Орше». Тогда-то он и обещал отдать мне панну и показал ваш портрет, над которым я вздыхал по ночам. Я бы раньше сюда приехал, но война не мать. Людей только со смертью венчает. Панна смутилась его смелой речью и, чтобы переменить разговор, спросила «Значит, вы еще не видели своего Любича?» «Будет время?» Здесь у меня самое важное дело. Здесь у меня самое драгоценное наследство, которое я прежде всего хотел бы получить. Только вы так отворачиваетесь от меня, что я до сих пор не мог заглянуть вам в глаза. Вот так. Повернитесь-ка, а я у камина стану. Вот так. С этими словами он схватил, не ожидавшую такой смелости, панну Александру за обе руки и быстро повернул ее к огню. Она смутилась еще больше и, опустив длинные ресницы, стояла, точно стыдясь собственной красоты и света. Наконец, кмицец выпустил ее руки и хлопнул себя по бедрам. «Как бог свят редкость! Я прикажу отслужить сто заупокоенных обеден!» «За душу моего благодетеля!» «Когда же свадьба?» «Еще не скоро. Я еще не ваша», ответила пана Александра. «Но будешь моею. Хоть бы мне пришлось для этого сжечь этот дом. Я думал, что на портрете тебя прикрасили, но теперь вижу, что художник высоко метил да промахнулся. Всыпать бы ему сто плетей и печки велеть красить, а не такую красоту писать, от которой я сейчас глаз не могу оторвать. Счастливец тот, кому такое наследство достается. Правду говорил дедушка покойный, что вы горячи не в меру. У нас в Смоленске все таковы, не то что ваши жмудины. Раз, два, и должно быть так, как мы хотим, а не то смерть. Панна Александра улыбнулась, И взглянув на молодого человека, сказал уже спокойнее. «Верно, там у вас татары живут?» «Это все равно. А вы все-таки моя. И по воле родителей, и по сердцу». «По сердцу ли? Этого я еще не знаю». «А коли не по сердцу, так я руки на себя наложу». «Шутки шутить в адспане. Но что же мы до сих пор в людской ставим «Прошу в комнаты. С дороги, верно. И поужинать хорошо. Прошу». И она обратилась к панне кульвец «Тетя, вы пойдете с нами?» Молодой Харунжи быстро спросил. «Тетя? Чья тетя?» «Моя тетя, панна кульвец «Значит, и моя?» Ответил он, целуя ее руки. «Да. У меня есть товарищ в полку по фамилии Кульвиц Гипоцентавр». Не родственник ли он вам? Да, это из нашего рода, ответила, приседая старая дева. Славный парень. Только такой же ветрогон, как и я, прибавил Кмицец. Между тем появился казачок со свечой в руке, и они перешли в сени, где Кмицец снял шубу, а затем в комнаты. По уходе господ девушки собрались в кружок и начали друг другу высказывать свои замечания. Стройный юноша очень им понравился, и они не жалели слов, расхваливая его изо всех сил. «Так и горит весь», — говорила одна. «Когда он вошел, я думала, что это королевич какой». «А глаза, как у рыси, так и пронизывают», — ответила другая. «Такому противиться нельзя». «Хуже всего противиться», — ответила третья. «Нашу панну повернул, как веретено». «Видно по всему, что она ему по нраву, да и кому же она может не нравиться?» «Ну и он не хуже, что и говорить. Если бы тебе такой достался, то ты бы пошла за ним и воршу, хотя это говорят, на краю света». «Счастливая наша панна!» «Богатым всегда лучше на свете. Золото, а не рыцарь». «Пацанельки говорили, что...» И тот ротмистер, который гостит у старого пакуша, тоже красавец. Я его видела, но далеко ему до пана Кмицица. Такого, верно, на свете больше нет. «Падлас!» — воскликнул вдруг Жмудин, у которого что-то не ладилось с жерновами. «Да уйди ты, наконец, лохмач со своими жерновами! Перестань шуметь, ничего не слышно!» «Да-да...» Трудно сыскать на целом свете такого, как пан Кмицец. Верно, и в кейданах такого нет. Такого ты и во сне будешь видеть. Ах, вот если бы он мне приснился!» Так разговаривали между собой шляхтянки в людской. А между тем в столовой накрывали на стол, в гостиной пан Александра осталась с кмицецем наедине, так как тетушка пошла распоряжаться насчет ужина. Гость не отрывал горящих глаз от девушки и, наконец, сказал, «Есть люди, которым милее всего богатства, другие гоняются за славу, иные любят лошадей, а я не променял бы в ни на какие сокровища, ей-богу. Чем больше смотрю на вас, тем больше мне хочется жениться, хоть завтра». «А уж брови! Вы, верно, подводите женной пробкой!» Я слышала, что иные так делают, но я не такая. А глаза, как у ангела. Я так смущен, что у меня слов не хватает. Не видно что-то, чтобы вы были смущены. Я, глядя на вас, даже диву даюсь вашей смелости. Таков наш смоленский обычай. К женщине и в огонь надо идти смело. Ты, королева, должна к этому привыкнуть, потому что всегда так будет. Вы должны от этого отвыкнуть, потому что так быть не может. Пожалуй, уступлю. Верьте, не верьте, Вацпанна, для вас я на все готов. Ради вас, моя царица, я готов изменить свой обычай. Я знаю, что я простой солдат и чаще бывал в лагере, чем в дворцовых покоях. «Это ничего, мой дедушка тоже был солдат, а за доброе желание спасибо», ответила оленька и при этом так нежно взглянула на пана Андрея, что он совсем растаял и ответил, «Вы будете меня на ниточке водить». «Вы что-то не похожи на тех, которых на ниточке водят? Трудно иметь дело с такими непостоянными» митцец улыбнулся и показал белые как у волка зубы как ответил он разве мало на мне изломали розок родители и учителя в школе для того чтобы я остепенился и запомнил все их прекрасные нравоучения и ими руководствовался в жизни а какое же из них вы лучше всего запомнили если любишь падай к ногам вот так С этими словами пан Андрей стал на колени, а девушка вскрикнула и спрятала ноги под скамейку. «Ради бога, этому уж верно вас в школе не учили. Встаньте сейчас, или я рассержусь, и тетя сию минуту войдет». А он, стоя на коленях, поднял вверх голову и смотрел ей в глаза. «Пусть приходит хоть целый полк теток. Для меня это все равно». Встаньте же, говорю вам. Встаю. Садитесь. Сижу. Вы предатель, вы Иуда. А вот и неправда. Уж если я целую, так от всего сердца. Хотите убедиться? И думать не смейте. Пан Александра все же смеялась, а он весь сиял счастьем и весельем. Ноздри у него раздувались, как у молодого жеребца благородной крови. «Ай», — говорил он, — «какие глазки, какое личико! Спасите меня, святые угодники, я не выдержу!» «Зачем призывать святых? Целых четыре года вы сюда и не заглянули. Так и сидите теперь». «Да ведь я видел только портрет. Я прикажу этого художника выкупать в смоле, а потом обвалять в перьях и гонять его по всей упите. Помилуешь меня или казнишь?» а скажу тебе всю правду. Смотрел я на твой портрет и думал, хороша, что и говорить, но хорошеньких немало на свете, будет еще время. Женить бы от меня не уйдет, ведь девушки на войну не ходят. Бог свидетель, что я не противился воле отца, но прежде хотел испытать на себе, что такое война, что я и сделал. Только теперь я вижу, что был глуп и не понимал, Какое наслаждение меня здесь ожидает. Ведь на поле сражения я мог отправиться и будучи женатым. Слава богу, что меня там не убили. Позвольте ручку поцеловать. Нет, не позволю. Тогда я и спрашивать не буду. У нас в Варшанском говорят «Проси, а не дают, бери сам». Он схватил руку девушки и стал ее горячо целовать, чему она не очень противилась. В эту минуту вошла тетушка и увидев, что здесь творится, остановилась в изумлении. Это ей не понравилось, но она не сделала замечания и пригласила их ужинать. Оба тотчас же встали и под руку пошли в столовую, где стол был уже накрыт, а на нем стояло множество различных блюд, особенно ветчины в разных видах и бутылка превосходного старого вина. Им было хорошо друг с другом. Ужинал только к митцец, А девушка села подле него и радовалась, глядя, с каким он аппетитом уничтожал все, что ему предлагали. Когда он утолил голод, она опять стала его расспрашивать. «Вы сейчас не из Орши приехали?» «Почем я знаю откуда? Я побывал во многих местах, подбирался к неприятелю, как волк к овцам, и что где можно было сорвать, то и рвал». «Как же у вас хватило смелости идти против такой силы, перед которой сам Гетман должен был уступить?» «Как хватило?» «Я на все готов. Такая уж у меня натура». Это говорил и покойный дедушка. «Счастье, что вас не убили». «Эх, ловили они меня, как птицу в гнезде, но чуть подходили ко мне, я уходил у них из-под носа и кусал их в другом месте». Надоел я им так, что они оценили мою голову. Превосходное вино. Во имя отца и сына, воскликнула с непритворным испугом молодая девушка, глядя с восторгом на этого храбреца, который мог говорить о цене за свою голову и о вине в одно и то же время. У вас, верно, было много войска. Были у меня драгуны, правда, очень дельные и храбрые, но через месяц они все пали. Ходил я потом с волонтерами, которых собирал где мог, без разбора. Хороши они на войне, но, в сущности, мошенник на мошеннике. Те, что не погибли еще, рано или поздно пойдут в воронью на жаркое. При этих словах кмицец рассмеялся, выпил залпом бокал вина и прибавил. «Таких плутов вы еще не видели, черт их возьми. Офицеры все шляхта, достойные люди, именитые». Но за каждым из них уголовщина в прошлом. Сидят теперь в Любиче. Что же мне с ними осталось делать? Так вы со своим отрядом к нам приехали? Да, неприятель от холода заперся в городах. Мои люди обтрепались как метлы от продолжительного употребления, поэтому князь воевода назначил мне стоянку в Поневеже. Ей-богу, этого отдыха я вполне заслужил. Кушайте, пожалуйста. Для вас я готов и яд съесть. Часть своих оборванцев я оставил в поневеже часть в Упите, а самых достойных пригласил в любеч Они скоро придут к вам с поклоном. А где же вас нашли леуданцы? Я их встретил по дороге в поневеж но пришел бы сюда и без них. Выпейте еще вина. Для вас я готов и яду выпить. «Но о смерти дедушки и о завещании вы узнали только от леуданцев? «Об его смерти?» «Да, от них. Упокой, Господи, его душу». «Значит, вы послали за мной этих людей?» «Ми не думайте. Все мои мысли о покойном дедушке и о молитве. Больше ни о чем». «Они мне то же самое сказали. Гордые какие эти сермяжники». Я хотел им заплатить за труды, они окрысились за это на меня. Сказали, что, может быть, эта аршанская шляхта все делает за деньги, но не леуданская. Вообще немало наговорили они мне дерзостей. Выслушав все это, я подумал, не хотите денег? Так я прикажу вам всыпать по сотне розок. При этих словах панна Александра схватилась за голову. «Господи помилуй, и вы это сделали?» Митцитс удивленно посмотрел на нее. «Не беспокойтесь, я этого не сделал. Но меня всегда возмущает, когда всякая милюзга претендует на равенство с нами. Я думал, что они расскажут об этом вам, и вы будете меня считать каким-то варваром». «Какое счастье!» – воскликнула панна Александра. «Если бы это случилось, вы не должны были бы мне и на глаза показываться». Почему? Это мелкая шляхта, но старинная и славная. Покойный дедушка очень любил ее и на войну с ней ходил. Всю жизнь они вместе служили, а в мирное время все были приняты у нас в доме. Это старинные друзья нашего дома, которых вы должны уважать. Я надеюсь, что вы поймете это и не захотите нарушить наших добрых отношений. Я об этом ничего не знал, но сознаюсь, что... Дружба с такой босоногой шляхтой как-то не укладывается у меня в голове. У нас кто мужик, так уж мужик, а шляхта вся более или менее состоятельна и не садится вдвоем на одну лошадь. Я не понимаю, что может быть общего между кмицицами или белевичами и этой мелкой шляхтой. Одно дело щука, а другое пескарь. Дедушка находил, что состояние не имеет значения. Важно лишь происхождение и честность. А они все в высшей степени честные люди, иначе дедушка не назначил бы их моими опекунами». Кмицец остолбенел и широко открыл глаза. «Он их назначил вашими опекунами? Всю леуданскую шляхту?» «Да. Вам нечего морщиться? Воля покойного свята. Меня удивляет, что они об этом ничего вам не сказали. Я бы их...» впрочем, этого не может быть. Здесь их много. Неужели у них, у всех в отношении вас какие-то права? Может быть, им захочется и мной распоряжаться? Может быть, я им почему-либо не понравлюсь? и. Перестаньте шутить, потому что это, наконец, начинает меня бесить. Я и не шучу, пан Андрей. Это святая истина. Они не станут и вмешиваться в ваши дела, если же вы их не оттолкнете своей заносчивостью и гордостью, то не только они, но и я вам буду всю жизнь благодарна. Она говорила взволнованным дрожащим голосом, а он не переставал хмуриться. Правда, он не разразился гневом, но минутами глаза его метали искры, и он проговорил надменно и гордо. «Этого уж я никак не ожидал. Я уважаю волю вашего покойного дедушки», но думаю, что пан Подкоморий мог бы этой мелюзге поручить опеку над вами только до моего приезда, а с минуты, как я здесь, никто, кроме меня, вашим опекуном не будет. Не только эта шляхта, но и сами Радзевиллы не имеют теперь никаких прав над вами». Пан Александра с минуту молчала, наконец ответила спокойным голосом. «Вы напрасно увлеклись гордостью, Вы должны или вполне подчиниться воле дедушки, или отказаться от нее совсем. Они не станут вам ни надоедать, ни навязываться, этого вы не думайте. Если бы произошли какие-нибудь недоразумения, то они, конечно, не будут молчать, но надеюсь, что все будет мирно и спокойно, и в таком случае их опека не проявится ни в чем. Несколько минут длилось молчание. Наконец он махнул рукой и сказал. «Со свадьбой все это кончится. Тут нам не о чем спорить. Пусть только они сидят спокойно и не трогают меня. Не то я не ручаюсь за себя. Согласитесь, только как можно скорее повенчаться, это будет лучше всего». «Не годится говорить об этом во время траура. А долго мне придется ждать?» В завещании сказано не дольше, как... «Через полгода. Но ведь до тех пор я высохну, как щепка. Но не будем ссориться. Вы уж и так смотрите на меня, как на какого-нибудь преступника. Королева моя, чем же я виноват, что у меня натура такая? Когда я рассержусь на кого-нибудь, то готов его разорвать, а когда гнев пройдет, то готов его сшить снова. Страшно жить с таким» ответила уже веселее пан Александра. «Ваше здоровье! Превосходное вино, а для меня сабля и вино самое главное в жизни. Не думайте, что со мной страшно жить. Своими глазами вы сделаете из меня покорного раба, хотя я не признавал до сих пор над собой ничьей власти. Вот и теперь я предпочитал за собственный страх ходить на неприятеля с ничтожным отрядом, чем... Кланяться по нам, гетманам. Золотая моя, королева моя, если я что-нибудь делаю не так, прости, ибо приличием я учился у пушек, а не в салонах. У нас теперь всюду неспокойно, так что саблю нельзя ни на минуту выпускать из рук. И вот если за кем и есть какие-нибудь провинности, на это не обращают внимания, лишь бы человек на войне был храбр. Например, мои товарищи, В другом месте они давно бы сидели в тюрьме, но у них есть и хорошие стороны. У нас даже женщины ходят в сапогах и с саблями и командуют небольшими отрядами, как это делала двоюродная сестра моего поручика, пани Кокосинская, которую недавно убили. А племянник ее под моим начальством мстил за ее смерть, хотя при жизни и не любил ее. Где нам учиться светскому обхождению? Мы одно знаем. Во время войны становиться вреды и жертвовать жизнью. На сеймах шуметь и отстаивать права, а если слова не действуют, то браться из за сабли. Вот каков я. Таким меня знал и покойный ваш дедушка. И такого вам выбрал. Я всегда охотно исполняла дедушкину волю, ответила, опуская глаза панна. Дай мне еще раз поцеловать твои ручки, мое сокровище. От любви к тебе я совсем потерял голову и не знаю, попаду ли в Любич, которого еще до сих пор не видел. Я вам дам проводника. Это совсем напрасно. Я уже привык шататься по ночам. У меня слуга из Поневежа. Он верно знает дорогу. А там меня ждет Кокосинский с компанией. Кокосинский из старинного рода. Того, о ком идет речь, обвиняют в том, что он... У Арпишевского сжег дом и увез панну, а людей перебил. Хороший товарищ. Дай же еще ручку. Однако, пора ехать. В это время на больших часах пробило двенадцать. Пора я чести знать. Скажи мне, моя дорогая, любишь ли ты меня хоть капельку? Скажу в другой раз. «Ведь вы будете меня навещать?» «Каждый день. Разве сквозь землю провалюсь?» С этими словами Кмицец встал и с панной Александрой вышел в сени. Сани стояли у крыльца, поэтому он надел шубу, стал прощаться и убедительно просил ее вернуться в комнаты, так как она может здесь простудиться. «Покойной ночи, королева моя. Спи спокойно». А что до меня, то я и глаз не сомкну. Все буду думать о тебе. Только не думайте ничего дурного. Я вам лучше проводника с фонарем дам, потому что в Алламантовичах много волков. Разве я коза, чтобы мне волков бояться? Волк солдату друг, так как часто благодаря ему солдат находит себе пищу. Притом я захватил пистолеты. Покойной ночи, дорогая моя спокойной ночи. С Богом. С этими словами девушка скрылась, а кмицец направился было к крыльцу, но по дороге заметил в дверях людской несколько пар девичьих глаз. Девушки не ложились, чтобы еще раз взглянуть на него. Он, по обычаю военных, послал им воздушный поцелуй и вышел. Через минуту зазвенел колокольчик, сначала громко, потом слабее, и наконец совершенно затих тишина наступившая в адоктах удивила даже панну александру в ушах ее еще раздавались слова молодого человека она слышала еще его искренний веселый смех перед глазами стояла его стройная фигура и теперь после этой бури слов и смеха настало такое странное молчание она внимательно прислушивалась Не раздастся ли еще хоть звук колокольчика, но тщетно. Он звенел уже где-то около Воломонтовичей. Тоска овладела молодой девушкой, она никогда еще не чувствовала себя такой одинокой. Она взяла свечу, медленно направилась в спальню и стала молиться. Пять раз она начинала молитву, прежде чем смогла до конца прочесть ее. Но потом мысли ее опять понеслись, как на крыльях, к этим саням и к сидящему в них молодому человеку. С обеих сторон лес, а посредине широкая дорога, и он едет. В эту минуту ей показалось, будто она ясно видит его светлые волосы, серые глаза и улыбающиеся губы, из-за которых сияют белые блестящие зубы. Она должна была осознаться, что ей очень понравился этот веселый молодой человек. Сначала он ее несколько напугал и встревожил, а затем привлек, главным образом, свободой обращения и искренностью. Ей даже понравилась его гордость, когда, узнав об Абекунах, он надменно поднял голову, как турецкий жеребец, и сказал, «Даже сами Радзивиллы не имеют над вами никаких прав». Это настоящий мужчина, — говорила она про себя. Он именно такой, каких дедушка больше всего любил. Да, и стоит их любить. Так думала молодая девушка, и ею овладевало то чувство невыразимого блаженства, то тревога, но и в этой тревоге была какая-то прелесть. Потом она стала раздеваться, вдруг дверь скрипнула, и вошла тетка со свечой в руках. «Как вы долго сидели», — сказала она. «Я не хотела вам мешать, чтобы вы могли вдоволь наговориться. Кажется, очень обходительный кавалер. А тебе как он? Понравился?» Пан Александра сначала ничего не ответила, и только подбежала к тетке, обняла ее, и, припав своей русой головой к ее груди, сказала ласковым голосом, «Ах, тетя, тетя!» «Ого!» — пробормотала старая дева, поднимая вверх свечу и глаза.